Поминать, как живем, так и живем, не нами заведено. Матушка ему, мужичье, каменный век, хам, он ее за таскать, она в крик соседи зовет, а соседи не гу-гу, правильно, муж жену учит, не наше дело. Битая посуда два века живет, он на нее почему серчал, она все молодая да молодая, а он на убыль пошел, на ногу преподать стал и глаза, говорит, будто темная вода застит. Матушка ему, ты меня пальцем тронуть не смеешь?